«Давно тебя видно не было», — с такими словами пожал мне руку Сергей Павлович. «Сами знаете, какая у меня сейчас должность». «Знаю, оттого еще больше удивлен твоему появлению», — хмыкнул Королев. «А вот в этом ничего удивительного нет. Вспомните, как меня к вам отправили с проверкой», — отзеркалил я его ухмылку. «И что, есть результат?» «А у вас ничего не поменялось?» — искренне удивился я. «Да пока как-то нет». Вот тут я растерялся. В чем дело-то? Я ведь докладывал товарищу Сталину, что работы по ракете откровенно затягивают и тормозят, а в свете озвученного мной недавно плана их, наоборот, ускорить должны были. Чем иначе нам супостата пугать? Не колокольчиками же, да комариками. Они свое слово уже сказали, новыми моделями не удивишь. Подробнее расспросив Сергея Павловича о ходе их работ, я лишь уверился, что или курирующий КБ Королева офицер не получил новых приказов, или там вообще какой-то саботажник засел, что еще сомнительнее. Но проверить надо, поэтому вместо того, чтобы пройти в ЦХ, как изначально хотел, я отправился в здание управления КБ. Главным конструктором в КБ числился Королёв, но вот раздавал команды здесь полковник госбезопасности Иванов. Леонид Иванович, зашёл я к нему, здравствуйте. С полковником мы были уже знакомы, и на таком обращении мужчина настоял сам. Пожав мне руку, подтянутый офицер, 42-х лет, уже обзовёдшийся проседью на висках, поинтересовался, какими судьбами я заглянул в КБ. И я не стал ходить вокруг да около, сразу задав вопрос, почему не возобновлены работы по ракете? Так в приоритете сейчас другие разработки, развел он руками. Вот у меня и приказ есть о разумном планировании труда, сноровисто достал тот документ из ящика стола. Ознакомившись с бумагой, я выписал имя подписавшего документ генерала из Наркомата обороны, после чего уже рассказал о смене курса партии. «К сожалению, подписанного документа у меня нет», — закончил я, «но как представитель Ставки Верховного Главнокомандующего могу написать вам распоряжение прямо сейчас». Полковник тут же ухватился за эту идею. Оно и понятно, перечить мне в этом вопросе, особенно когда прозвучала фамилия товарища Сталина, себе дороже. Но и прикрыться на случай проверки и возмущения высокого начальства необходимо. Закончив с формальностями, я еще раз напомнил Иванову, что КБ теперь должно полностью сосредоточиться на ракете особо дальнего радиуса действия, как в документах проходила разработка Сергеем Палычем космической ракеты, и, наконец, выдвинулся в цеха. Ангары, где проводилась сборка прототипов и их отработка, стояли в двух сотнях метров от управления. Первым же я увидел новую модель колокольчиков. Установка претерпела значительные изменения и уже мало напоминала свою предшественницу. Во-первых, у нее заменили платформу. Теперь направляющие стояли на более тяжелом грузовике, что не только увеличило габариты машины, но и позволило добавить самих ракет в один залп. Система управления огнем тоже поменялась. Она все так же стояла в кабине рядом с пассажирским сиденьем но теперь у стреляющего наводчика появилась возможность выпустить весь пакет ракет нажатием одной единственной кнопки. Или же переключить тумблер и сделать два залпа. Еще одно переключение, три залпа. Между залпами легко можно сместить прицел, просто довернув направляющие вбок. Таким образом контролируется площадь покрытия и расход ракет. Ну и проходимость у новой установки выросла в разы. Как показала текущая война, это жизненно необходимый элемент ведения боя. «Как назовете?» — спросил я у Королева, любуясь установкой. «На бат!» — усмехнулся Сергей Палыч. «Решили не отходить от колокольной тематики. Но тут все же помощнее машина получается». Одобрительно кивнув, мы перешли в следующий цех. Он был полон вычислительных машин конструкции Калмогорова. Никаких ракет тут и в помине не было, зато кроме самих шкафов с вычислительными приборами были стенды поменьше. — Тут мы собираем и тестируем блоки наведения для комариков, — сказал Королев. — Ну и для иных систем вооружения. Даже для танков начали разработку блока управления огнем но там гироскопы нужны, пока обсчитываем их габариты, компоновку и вычислительную часть. Скоро будет результат. С любопытством осматривая железный блок, примерно в полметра выше Ной, спросил я. Если гироскопы поставят, то через пару месяцев соберем прототип. А так, пожал плечами неопределенно Сергей Палыч. Ну хорошо. А что с ракетой, уточнил я, выделив последнее слово интонацией так нет ее в металле развел он руками только на чертежах пока собрать ее на мне из чего весь материал на другие проекты идет и его расход очень жестко контролируется понятно мрачно вздохнул я надеюсь теперь проблем не будет а если возникнут звоните мне попрощавшись я отправился в кремль Надо было узнать, что за генерал такой инициативный тормозил проект космической ракеты. Он просто дурак? Ответственный педант, который не приемлет инициатив снизу? Или намеренно тормозил перспективный проект? С генералом все оказалось и просто, и сложно одновременно. Просто в том плане, что никакого особого указания о переориентировании работы КБ на особо дальние ракеты он не получал. Потому и действовал согласно военной логике. Стране нужны РСЗО и ракеты для самолетов. Вот на них упоры нужно делать, а остальное — блажь конструкторов. Сложность была в том же. Почему до него не дошел приказ? На каком этапе он потерялся? Тут уж стоит ведомству Лаврентия Павловича поработать. Разобравшись с этим вопросом, я ждал нового заседания Ставки, чтобы отчитаться о своей поездке. Но там было не до моего доклада. «Президент Турции Мустафа Ататюрк требует ответа. Сможет ли СССР закрыть потребности его страны в технике и промтоварах в полном объеме?» — говорил Максим Максимович. Страны Запада поставили ему ультиматум. Или он разрывает отношения с нами, или вход на европейский рынок для Турции будет закрыт. А сейчас это 60% экспорта и почти 70% импорта страны. Мустафа Ататюрк переживает, что экономика Турции не выдержит такого удара без помощи с нашей стороны. «Что же они до этого ему на глотку не наступали?» – удивился Жуков. «Подобный шаг ударит и по самим европейцам», — пожал плечами Литвинов. «Но наш успех в Иране их сильно разозлил, да и потерю Кипра Великобритания восприняла как пощечину себе. Главным инициатором торговой блокады являются они, хотя ударит такой ход в большей степени по Германии». «И Рейх пошел на это», — снова удивился Георгий Константинович. «Мне вот тоже было интересно». В прошлой жизни дед рассказывал, что англичане нам были верными союзниками, пока Гитлер был у власти, а тут спелись. У Германии есть стратегические запасы продовольствия, основная статья их импорта из Турции. Высвободившиеся от турецких контрактов заводы, они планируют переориентировать на выпуск техники для фронта. «Терять южного союзника мы не имеем права», — веско обронил Иосиф Виссарионович, не дав вставить Жукову еще какого замечания. Тот послушно замолк, да и остальные прислушались к словам товарища Сталина. «Проработайте с товарищем Орджоникидзе этот вопрос. В каком объеме мы можем закрыть потери турецкой стороны без существенного вреда для себя?» Закупка продовольствия из Турции может высвободить часть наших сил в колхозах и перенаправить их в промышленность. Учитывайте это при планировании. Литвинов кивнул и сделал себе пометку в блокноте. Следующим докладчиком оказался Лаврентий Павлович. По достоверной информации, Муссолини готовится перебросить в Испанию еще две дивизии. Франкисты затягивают переговоры, потому что ждут этого подкрепления. Если войска Италии доберутся до них, то переговорный процесс можно считать сорванным. Да и перелом в войне в этой стране возможен не в нашу пользу. «Необходимо сорвать переброску этих войск любой ценой», — тут же отреагировал на новость Сталин. И посмотрел на Георгия Константиновича. «Товарищ Жуков, под вашу ответственность». Впервые на моей памяти главному критику заседаний поручили конкретное дело. Тот тут же подскочил со своего места и взял под козырек. Не знаю, с чего вдруг Иосиф Виссарионович решил поручить столь важное дело ему, ведь до того он никак себя не проявил. Или именно поэтому? Так-то Жуков, насколько я успел узнать, был протеже сразу двух маршалов, Буденного и Ворошилова. И в Ставке он представлял именно Семёна Михайловича, пока тот был на фронте, подменяя его лишь на время, когда Будённого вызывали в Москву. Но, очевидно, Иосиф Виссарионович решил, что хватит тому быть говорящей головой. «Вот только столь ответственное задание!» Вон и другие смотрят на Верховного с удивлением, но, конечно, перечить никто не стал. Дальше отчеты были уже рутинными, и столь важных новостей в них не было. Покидал ставку я в смятенных чувствах. Вскоре должен был наступить перелом, это витало в воздухе. Или у нас все удастся, или... О втором думать не хотелось. Отбросив негативные мысли, я приободрился. Сейчас меня уже ждут дома. Люда обещала приготовить яблочный пирог в связи с праздником Октябрьской революцией, поэтому я выбросил лишние мысли из головы и с предвкушением сел в служебный автомобиль. Надо еще в магазины заехать, прикупить детям подарки. Хорошо все же, что я сейчас не в командировке на фронте, а дома.